История черепахи написана на ее панцире. Так, по крайней мере, утверждают местные старожилы, помнящие еще первых поселенцев. Если спуститься с диска поближе к матушке черепахе, с высоты нескольких километров, глаз различит причудливые рисунки, густо усеивающие ее панцирь. Они довольно простые, пять-шесть пересекающихся причудливо изогнутых линий, Расположены они правильными рядами, многие из них повторяются, что и навело первых увидевших эти рисунки на предположение, что они несут в себе какой-то смысл. Вот только расшифровать их до сих пор никому не удалось. Хотя попытки происходят довольно часто, регулярно пополняя казну губернатора Черепахи. Налог с ученых экспедиции невелик, пусть себе балуются. Вреда они не приносят, а в случае удачи половина дохода от сделанного открытия все равно останется на черепахе. Хотя, если честно, только самые наивные и романтичные местные жители верят в правдивость этой истории. В самом деле, зачем тупо пялиться в панцири громадные твари, если есть удобная кристаллотека? Она все и расскажет, и покажет, и песенку колыбельную споет. «Черепаха» была открыта три с небольшим тысячи лет назад. Как обычно, случайно. Небольшой кораблик с толпой отъявленных головорезов шести различных рас спасался от патрульного рейдера торсионцев. После долгой продолжительной погони рейдер, наконец, припёр маленькую турбинию к границе поглощения, не обозначенной на картах небольшой чёрной дыры, с предложением сдаться. Экипаж турбины не испытывал никакого желания подчиняться данному приказу. Каждому на ее борту при поимке грозила как минимум полная замена личности без наркоза. И это еще в лучшем случае. О худшем же не хотелось и думать. Ситуация безвыходная. Впереди «Коллапсар», позади «Рейдер», налево-направо его пушки. чтобы выпутаться из такого малоприятного положения экипажу турбине нужно было отыскать какой-то секретный проход такой проход у них был вернее не проход а только лишь намек на него экспериментальная установка перемещения в запределье тогда еще доступная даже не всем военным либо линдво и хвост капитан турбини установил ее с полгода назад после успешного налета на центр переработки тританиума Нажила составила изрядную сумму, и чтобы не пропивать все, двоихвост занялся модифицированием своего суденышка. Большие тяжелые корабли он не любил с детства, предпочитая тихо и незаметно подкрасться, нанести точный удар и быстро скрыться, пока окружающие не поняли, что собственно произошло. Пролистывая свежие прайсы корабельного оборудования, он наткнулся на упомянутую установку. Стоила она совершенно умопомрачительно, чуть ли не дороже самой турбины, но Двоихвост был фанатичным сторонником новейших технологий, даже самых бесполезных. В то время запределье было практически не исследовано, быстрое перемещение, связь через него, просмотр временных теней, все это находилось еще в стадиях разработки, хотя кое-что уже успело выйти за пределы лабораторий. Было известно, что на движение в запределье можно не тратить столько энергии, сколько в обычном и гиперпространстве. Но как именно пользоваться всеми его свойствами, не знал пока никто. Установки перемещения монтировались почти исключительно на военных кораблях, да на самых отважных и безрассудных испытательных частниках. В свободную продажу такой товар, конечно же, не поступал, Как он оказался у покровителя разбойников юго-западной галактической ветви, Двоехвоста не интересовало. Вернее, интересовало, но не до такой степени, чтобы решиться на прямой вопрос. Коммерческая тайна соблюдалась здесь свято. «Хочешь купить? Купи без вопросов. Хочешь украсть? Иди и ищи, где плохо лежит». Двоихвост предпочел первое. Заплатил требуемую сумму и через неделю, потребовавшуюся на установку и настройку оборудования, отправился в новый рейс. Просто чтобы команда не засиживалась. Согласно инструкции, Либолин осторожно поэкспериментировал с установкой. Вошел в запределье, осмотрелся, полетал там на полной мощности и в инерционном режиме. Ничего особо интересного не обнаружил и вернулся в нормальное пространство. В его повседневной работе установка не пригодилась. Двоихвост в основном атаковал цели, расположенные на поверхности планет, а новая установка могла работать только на достаточно большом отдалении от концентрации массы. Подкрадываться к чему-то на планете с помощью установки было опасно и бессмысленно. Точности никакой. Или под землей окажешься, или прямо на прицеле у охраны. Так что Либолин вернулся к старой практике и почти позабыл про установку. Однако вспомнить пришлось. Рейдер уже начал терять терпение, что выразилось в двух предупредительных выстрелах. «Мысль понятная. Или сдавайтесь, или мы вас ждать не будем». Двоихвост предпочел третий вариант, активировав установку перехода в запределье. На торсионском рейдере увидели, как разбойничье суденышко медленно тает в пространстве. Поскольку пираты не сдавались, это действие следовало расценивать как попытку побега, со всеми вытекающими последствиями. Залп главного калибра рейдера пронёсся сквозь полупрозрачный кораблик, не причинив тому вреда. После второго залпа капитан-торсионец понял, куда делся преследуемый и дико завизжал от ярости. На его корабле такой установки не было. Войдя в запределье, Либалин подозрительно осмотрелся, не пытается ли рейдер последовать за ними, и заодно, насколько далеко от них теперь находится коллапсар Ни того, ни другого он не обнаружил, как ни старался. Радужное пространство было девственно чисто и пусто, но расслабляться не следовало, Оставаться на месте было глупо, двигаться в неизвестном направлении не намного умнее. Двоихвост решил быть умным. Набрав крейсерскую скорость, он выключил двигатель в целях экономии топлива. Корабль теперь двигался по инерции. В запределье не было ничего материального, чтобы хоть немного затормозить движение турбины. Так можно было лететь до скончания времен. Хотя Либолин всерьез сомневался в том, существует ли в запределье время в его привычном понимании. Впрочем, это сейчас не было важно. Важнее было спокойно отсидеться и убраться подальше. Когда корабельный хронометр отстучал начало второй декады пребывания в запределье, двоихвост решился выбираться в обычное пространство. Но тут его подстерегал не очень приятный сюрприз – установка напрочь отказывалась возвращать его в привычный мир. Нет, внешне все было нормально. Она включалась и выключалась, мигая огоньками и тихонько шипя жидким азотом, циркулирующим в недрах системы охлаждения. Либолина это не на шутку встревожила. В самом деле, как еще выбираться из этой радужной бесконечности, кроме как не с помощью предательской установки? Немного успокоившись, он подошел к стенному шкафу, выволок оттуда тяжелый бронекостюм и штук пять ручных бластеров и парализаторов. Быстренько переоделся и, распихав оружие по бронекостюму, объявил экипажу общий сбор. Представ перед подельниками в столь грозном виде, он просто и коротко объяснил им создавшуюся ситуацию. Как и следовало ожидать, возникла небольшая паника. кто-то из толпы пару раз предсказуемо пальнул в капитана. Бронекостюм спокойно поглотил растекшиеся по нему импульсы. Сделав пару успокоительных выстрелов над головами собравшихся, капитан вернул внимание к своей персоне, объявив, что корабль ложится в дрейф, пока не заработает установка. Или пока ее не починят. В починке подобных устройств капитан разбирался слабо. как, впрочем, и команда, привыкшая к совершенно противоположным действиям. Однако надо было что-то делать. Первое, что сделал двоихвост, потребовал выдачи стрелявшего, с целью подавления бунта. К его удивлению, стрелок не стал прятаться, а вышел сам. Так уверенно, словно знал, что с ним ничего не произойдет. Капитан удивленно приподнял оба хвоста. Стрелявшим оказался корабельный псионик. Тощее, нескладное создание, слегка похожее на богомола. В обычной жизни совершенно не агрессивный тип, не склонный к панике и уж тем более к оспариванию должности капитана. «Ну, рассказывай, зачем стрелял?» – сурово произнес капитан. «Что, лучше меня знаешь, как отсюда выбраться?» «Не знаю», – честно ответил тот. «Зато знаю, куда нам лететь». «И куда же, позволь спросить?» поинтересовался Двоихвост. «На два часа девятнадцать минут от центральной оси», отозвался тот. «Интересно», хмыкнул капитан. «И что мы там найдем?» «Не знаю», ответил Псионик. «Только я там чувствую какой-то объект, материальный и довольно большой. Не то планета маленькая, не то еще что-то подобное». «Чувствуешь», проговорил капитан. «Врешь ведь, как телевизор». «Наверняка казнь свою хочешь отсрочить». «Давайте проверим», — отозвался он. «Можете меня закрыть на двое суток, а когда доберетесь, сами скажете, прав я или нет». «Скажем, скажем», — ответил двоихвост. «Что ж, половину твоих желаний я исполню». «Эй, трог, отведи его в карцер, да запри хорошенько». Обратился он к четверорукому воину, стоявшему в некотором отдалении... Единственному, кто не поддался общей панике. Двое суток, говоришь, ворчал Либалин, рассчитывая новый курс турбинии. Ну что ж, подождем. А вдруг правду сказал? Интересно, что он там такое увидел, что в капитана понадобилось стрелять. Указанные двое суток прошли. Неизвестно, что подумал двоихвост, когда впервые увидел черепаху. Об этом можно только догадываться. Известно только, что, приблизившись и как следует осмотрев диск, он решился на посадку. А что еще оставалось? Богомол-псионик честно заработал свою жизнь, однако так и остался в заключении, в то время как вся остальная команда осторожно отправилась исследовать новую местность. Диск тогда еще не был столь плотно застроен, как сейчас – Несколько дней команда «Турбини» тщетно пыталась найти хоть одно живое существо, кроме гигантских слонов и черепахи. Поиски не увенчались успехом. Ничего не оставалось делать, кроме как заняться починкой установки. Несколько раз, сверившись со схемой, «Двоихвост» и «Три робототехника» приступили к разборке и тщательному осмотру всех ее узлов. Как и следовало ожидать, безуспешно. Установка все так же светилась, жужжала и напрочь отказывалась выполнять свою основную функцию. В команде потихонечку назревал разброд, до явного бунта пока не доходило, но двоихвост чувствовал, что ждать этого недолго. В один из таких дней из карцера донеслись громкие вопли богомола, требовавшего немедленной встречи с капитаном. Конвойный трог доставил его в каюту Либалина, где псионик потребовал разговора с глазу на глаз. Когда трог вышел, он развалился в приемном кресле и заявил, что наконец выяснил причину отказа установки. Вернее, не он сам, а установивший с ним контакт младший слон. Капитан, уже почти смирившийся с мыслью «Остаться здесь навсегда», флегматично слушал рассказ псионика, явно повредившегося мозгами от долгого заключения. А тот вполне связно объяснял, что последний зал Рейдера повредил единственный узел установки, не подлежавший обычному ремонту. Энергетический контур связи с запредельем представлял собой сложнейшее переплетение множества силовых, магнитных и ритмодинамических полей, больше походя на мысль, чем на какой-то прибор. Вот этот-то узел мысль и оказался задет в самый последний момент перехода корабля в запределье. Задет, но не уничтожен, хотя его нынешняя структура, некогда упорядоченная, превратилась теперь в хаотическую мешанину импульсов. «Ну и что прикажешь делать?» – поинтересовался капитан. «Только не говори, что можешь его починить». «Я не могу», – ответил Богомол. «Зато младший слон может». «Как?» – удивился двоихвост. «Хоботом, что ли?» «Да нет», – ответил тот. «Внушением через посредника. Пара сотен точных импульсов упорядочивания, и можно отправляться». «Вот ты и будешь посредником», – отозвался капитан. «Давай работай». «Мне нельзя», – испуганно пискнул богомол. «Это еще почему?» – подозрительно поинтересовался двоихвост. «Матрица личности посредника должна заменить разрушенный контур», — ответил псионик. «Кто тогда меня здесь заменит?» «Я и заменю», — оборвал его двоихвост. «Давай, связывайся со своим слоном. Засиделись мы тут что-то». «Не буду», — твердо возразил богомол, устраиваясь в кресле с таким видом, словно он собрался сидеть в нем до самой смерти. «Опять бунт?» — поинтересовался двоихвост. «Именно радостно отозвался Богомол. «Сейчас сам увидишь. Команда на приступ пошла. Обороняться будешь?» Капитан ткнул пальцем в клавишу обзора. Богомол не соврал. Толпа вооруженных головорезов направлялась к турбине с самыми недвусмысленными намерениями. «Никому не двигаться!» — прорычал в микрофон Леболин. «Первого, кто двинется, тут же отправлю в хаос». Разнёсшийся над металлической поверхностью дискорев капитана, похоже, несколько образумил толпу. Но не всю. «Да что вы слушаете этого урода!» – заорал предводитель, чешуйчатый уроженец дождливой планеты Флюк. «Затащил нас черт знает куда и отсиживается в каюте. Пара выстрелов и пусть сам идет в свой хаос!» С этими словами он ворвался в корабль. «Пусть идет!» – довольно прошептал Богомол. Капитан услышал этот шепот. Как только флюканин оказался в корабле, сторожевой излучатель вежливо провел перед трапом пучком высокотемпературной плазмы, предлагая остальной команде обдумать свое поведение. «С вами я потом разберусь», – произнес капитан уже спокойнее. «А вот с зачинщиком две попытки мятежа за месяц – что-то многовато». «Всем стоять там, где стоите! В корабль не входить! Излучатель бдит!» Он переключился на внутреннюю трансляцию. «Хрыки! Мальчик мой!» – ласковым голосом обратился он к Флюканину. «Иди ко мне! Капитан заждался!» И, отключившись от трансляции, обратился к Псионику. «Ну что, опять ты себе жизнь спас! Говоришь, матрица нужна!» «Такая подойдет?» «Подойдет», — согласно кивнул Богомол. «Можешь даже его внутрь не пускать, и так управлюсь». «Что, без контакта?» — удивился капитан, но Богомол уже не слышал его, погрузившись в медитацию. «Ну и ладно», — проворчал капитан, вновь обратившись к экранам слежения. Команда смирно стояла снаружи, не делая никаких попыток стронуться с места. Внутренний обзор же после сканирования коридоров в поисках хрыки. Выдал интересную картину. Флюканин валялся на полу недалеко от его каюты, пуская слюни и не выказывая никакого желания продолжать начатый мятеж. «Ты что с ним сделал?» – заинтересованно произнес Двоихвост, обращаясь к Богомолу, но тот не ответил, будучи полностью погружен в себя. Очнулся он только спустя полчаса. после чего потребовал от капитана немедленного старта с целью проверки работоспособности установки. Капитан думал недолго, после чего вновь наклонился к микрофону и объявил команде, что не желает больше иметь дело с такими подонками и оставляет их здесь развлекаться, а сам немедленно убирается отсюда, в доказательство чего включил прогрев двигателей. Некоторое время команда находилась в тупом замешательстве. а когда наконец все сообразили что происходит со всех ног рванули подальше от корабля, если уж оставаться, то по крайней мере не жареными остановившись на безопасном расстоянии они принялись осыпать капитана проклятиями, но это сейчас интересовало его меньше всего. корабль прыгнул вверх метров на пятьдесят повесел там пару секунд а потом быстро направился прочь от черепахи. Отлетев на достаточное расстояние так, что она превратилась в исчезающую малую точку на экране, Двоихвост мысленно охнув, включил установку. И немедленно оказался в привычной черноте пространства. Заорав нечто радостно-нечленораздельное, он кинулся обнимать Богомола, едва не переломав тому конечности. После того, как прошел первый приступ радости, Двоихвост вновь обрел способность практично рассуждать. «Со слоном, говоришь, общался?» – обратился он к Богомолу. «И что он тебе еще наговорил, кроме способа ремонта?» «Да, в общем-то, больше и ничего», – отозвался псионик. «В кои-то веки встретил живых существ с неразрешимой проблемой, вот и подсобил, чем мог». «Хорошо, а повторно ты эту черепаху найти сможешь?» – спросил капитан. «Интересное местечко, однако. Вот бы там базу устроить, цены б ей не было». «Запросто», — ответил Богомол. «Установка теперь немного получше стала. Младший в нее еще блок поиска объектов добавил. Так что при известной сноровке ты и сам ее найдешь». «О как!» — удивленно воскликнул капитан. «Так это что, я теперь, получается, буду в запределье круче всех? Так что ли?» «Ну, какое-то время, да», — неопределенно ответил Богомол. «Пока наши изобретатели до этого блока поиска сами не додумаются, если уже не додумались». «Как же, жди!» – буркнул капитан. «Ладно, возвращаемся. Жалко все же этих балбесов там оставлять. Может, пригодятся еще когда. Показывай, как там объекты искать». Забрав на борт совершенно деморализованную команду, капитан еще некоторое время доводил ее до кондиции А когда убедился в ее безоговорочном подчинении, решительно объявил о своих далеко идущих планах. Во-первых, он самолично назначил себя пожизненным губернатором черепахи, тут же присвоив ей статус вольной территории. А затем, как губернатор, нуждающийся в подданных, направился к родной юго-западной ветви – вербовать подданных и закупать установки запределья. Из осторожности он занимался этим только вдвоем с богомолом-псиоником, предусмотрительно оставив команду осваивать новую территорию. Поначалу его подняли на смех, но Двоихвост не сдавался. Трое знакомых капитанов высказали согласие на экскурсию к черепахе. Двоихвост удовлетворил их требования, справедливо полагая, что увиденное собственными глазами ориентирование в запределе и сама черепаха сделают гораздо больше, чем все его красочные рассказы. Так оно и получилось. Спустя каких-то полгода население «Черепахи» перевалило за тысячу, а общий флот насчитывал два десятка кораблей. Разумеется, с обновленным блоком связи. Такой технический рост не мог не сказаться на повышение благосостояния местного населения. Пиратские корабли, способные ориентироваться в запределье, стали подлинным бичом всех галактических трасс. Подкрасться, ударить и быстро смыться обратно в запредел, пока не подоспели военные крейсера, способные продолжать погоню и в этом малоизученном пространстве. Обычная тактика волчьей стаи. Но когда волков становится слишком много, они начинают резать запретную дичь. А такие действия всегда заканчивались массированной облавой. Запретной дичью оказалась императорская яхта. Самого императора на борту не оказалось, но это было еще хуже для нападавших. Пристрели они невзначай повелителя четверти галактики, и, может быть, история обернулась бы совсем по-другому. У любого властелина есть масса недоброжелателей, стремящихся занять его место. Здесь же все произошло по классической схеме. На яхте находилась часть императорской семьи. Десяток любимых и не очень жен и два наследника. Впрочем, нападающие не были осведомлены о таких мелочах. Двигался в пространстве большой жирный корабль, причем почти без охраны. Несколько крейсерских истребителей сопровождения не в счет. С ними разделались довольно быстро, после чего пираты занялись разбором содержимого яхты. На свою же голову. Жадность и любопытство, как известно, сгубили фраера, кошку и множество других достойных созданий. Флот ленивого Некрозара постигла та же самая печальная участь. Не удовлетворившись материальными ценностями в изобилии, имевшимися на императорской яхте, Некрозар осмелился взять в заложники все императорское семейство, разумеется, в надежде получить баснословный выкуп. Вместо выкупа император собрал четвертый флот, выдав приказ о полном уничтожении пиратской базы. Благо алчный идиот Некрозар косвенным образом выдал ее координаты, назначив место выплаты запрошенной им суммы в точке пространства, почти совпадающей с виртуальными координатами черепахи. Выкуп прибыл в виде полусотни линейных имперских уничтожителей. разумеется, способных погружаться в запределье. Некрозар при виде этой мощи сделал то, что и любой на его месте. Быстро рванул подальше, сыграв роль великолепной приманки. Флот тут же устремился за ним. Некрозар, словно кролик, совершенно бесплатно привел флот к черепахе. К счастью последней, местные обитатели за десяток лет жизни не только использовали ее как секретную базу, но и всячески повышали ее обороноспособность, предполагая, что рано или поздно военные все же доберутся и сюда. Губернатор, не жалея средств, собирал на Черепахе лучшие технические кадры, заставляя их разбираться с местными системами управления. Вложения его не пропали даром. К тому времени Черепаха обзавелась двумя из имеющихся сейчас восьми защитных барьеров, пресекавших любую попытку проникновения без предварительного пропускного кода. Некрозар, разумеется, проник сквозь эти барьеры без труда, а вот два уничтожителя, налетевшие на эти барьеры, успешно растаяли в запределье. Остальная эскадра остановилась на безопасном расстоянии и вежливо предложила местным обитателям добровольно сдаться, предварительно выдав им членов императорской фамилии и того наглеца, что осмелился покуситься на запретное. Черепаха молчала. флот развернулся в боевую позицию и выдал предупредительный залп, отраженный вторым защитным слоем. Постреляв еще немного для приличия и убедившись в невозможности проникнуть внутрь ни на каком из уровней мощи, командующий флотом выдал приказ о блокаде пиратского гнезда. Через неделю вернулся посланный за подкреплением уничтожитель, приведя с собой еще полсотни себе подобных. Императорские силы рассеялись в плотную сферу вокруг неприступной черепахи и принялись терпеливо ждать. Черепаха упорно молчала. Через месяц блокады и полтора десятка расстрелянных пиратских кораблей, возвращавшихся из походов на базу, флагманский уничтожитель засек стартовавший с черепахи маленький транспорт, отчаянно сигналивший имперским кодом. Аккуратно втянул его внутрь. На транспорте оказалось ровно половина требуемого. Полтора десятка членов императорской фамилии и Некрозар. Все в добром здравии, правда последний был несколько удручен своим нынешним положением. Семейство было немедленно отправлено домой под усиленным конвоем, а Некрозара провели в комнату допроса. Первым, что он там выложил, было мирное предложение губернатора Черепахи, в котором он в обмен на снятие блокады предлагал полный и безоговорочный переход Черепахи под протекторат Империи в качестве диверсионно-торговой базы с сохранением всех его нынешних полномочий, плюс свободный пропуск кораблей, направляющихся на Черепаху. Командующий флотом подивился такой наглости, но по здравым размышлениям все-таки решился отправить это предложение на рассмотрение Императора. Времена тогда были неспокойные, и хотя империя и контролировала целую четверть галактики, у нее была масса малоприятных соперников. Что регулярская лига, что невидимая республика никогда не упускали случая урвать себе потихоньку пару-тройку спорных пограничных миров империи, что в размерах галактики было довольно просто, поскольку далеко не все обитатели пограничных миров толком представляли, кому же все-таки они подчиняются. Да еще целая куча других, более мелких, но не менее амбициозных формаций, автономий, союзов и прочих объединений. В такой ситуации получить в союзники целую пиратскую республику было достаточно выгодным делом, тем более еще и расположенную в таком удобном месте. А если еще учесть возможность разработки местных технологий, В общем, подумать было над чем. В метрополии думали недолго. Ответ пришел через три дня. Император в общих чертах соглашался с предложением двоихвоста, но взамен потребовал передачи всех технических новшеств, связанных с запредельем, в безвозмездное использование Альтаирским университетом и транспортными корпорациями. И никаких контактов с невидимой республикой и прочими конкурентами. Кроме боевых. Предварительно соглашение было достигнуто. Губернатор еще какое-то время торговался, пока не получил приемлемого для себя результата. Блокаду сняли, потянулись относительно спокойные дни рутинной пиратской жизни. То, что характер добычи несколько поменялся, обитателей черепахи смущало мало. В конце концов, какая разница, кого грабить? Особенно, если этот грабеж благословлен своим императором. Разумеется, приходилось вести себя несколько осторожнее, чтобы, не дай бог, не обидеть покровителей. Но, в конце концов, кто будет разбираться, если какой-то одинокий имперский купец вдруг останется без груза и экипажа на далекой окраине галактики? Может, это вовсе и не молодцы с черепахи отличились, а какие-то местные каннибалы? Но за спокойную жизнь надо платить. Через столетия обитатели Черепахи уже не являлись монопольными владельцами секретов Запределья, хотя и получали первыми все связанные с ним новейшие разработки согласно всё тому же соглашению Двоихвоста. Имперский флот потихонечку стал самым мощным в галактике, медленно потеснив соперников и, наконец, более-менее чётко обозначив границы Империи. Однако технический прогресс и промышленный шпионаж никогда не стояли на месте, и вскоре невидимая республика и лига обзавелись собственными за предел кораблями, тут же приступив к разделу нового пространства. Как делить то, что не имеет ни формы, ни объема, не представлял никто, и к исходу первого тысячелетия победы над запредельем, битвы в нем постепенно затихли. За пределье было объявлено нейтральной территорией. Пробовали, конечно, строить там станции и базы снабжения, но они очень быстро куда-то бесследно исчезали. В отличие от черепахи. Она продолжала расти и укрепляться, добавив еще парочку барьеров, реагирующих на чуждых существ и неизвестные информационные потоки. Плюс шесть пропускных станций на внешней сфере защиты. Потом скончался император. Его наследник, один из тех, кого некоторое время назад захватил давно покойный Некрозар, питал странное чувство к черепахе и ее обитателям. С одной стороны, крайне важный стратегический пункт. С другой, неприкрытое отвращение к его населению. Очевидно, со времен пленения. С получением абсолютной власти новый император занялся укладыванием мирных договоров с невидимой республикой и регулярской лигой. А когда закончил с ними, обратил внимание на черепаху. Сначала он запретил все и всяческие нападения на любые, даже самые что ни на есть вражеские объекты, мотивируя это нежеланием нарушать только что подписанные мирные соглашения. Для контроля выполнения указа он направил туда два гвардейских корпуса, установив там чрезвычайное положение. фактически он провоцировал пиратскую республику на открытый мятеж, а когда вольные братья не привыкшие к тому чтобы ими командовала солдатня выполнили это скрытое пожелание императора бунт был немедленно подавлен в тот день чуть ли не половина населения черепахи была сброшена вниз с края диска оттесненная боевыми машинами имперских сил ухитрившаяся разбиться о панцирь матушки черепахи могли считать себя счастливцами в сравнении с теми, кто пролетел мимо за границу жизнесферы. Слоны, державшие на своих спинах диск, равнодушно следили за их долгим полетом в радужную бесконечность запределья. Мельтешение обитателей диска волновало их не больше, чем работа бактерий в кишечнике. Бегают, прыгают, психуют, любят и убивают друг друга. Так им и надо. Слоны питались эмоциями, впрочем, не слишком активно. Есть – отлично, нет – тоже ничего страшного, переживем. Ждали дольше. Чем питалась матушка-черепаха, не знает никто. Да это, собственно, и не важно, по сравнению с тем, что происходило с семью сотнями километров выше ее панциря. Покончив с мятежом, император обратился к Лебалину II с требованием – очистить черепаху от оставшегося на ней сброда. Разумеется, исключая исследовательские институты и прочий обслуживающий персонал. Взамен ему было предложено сменить губернаторский чин на звание командующего имперским гарнизоном черепахи. «Я обдумаю это предложение», – с достоинством ответил Либалин II. Думал он недолго. Ни одна из видимых перспектив его не удовлетворяла, Нужно было искать третий выход, и он его нашел. Сказавшись больным, что, в общем-то, отвечало истине, учитывая совершенно невыносимый моральный климат на черепахе, он спешно передал дела своему заместителю и преемнику, приняв предложенную императором должность, и направился в метрополию, но не имперскую, а в самое сердце невидимой республики. Дандилон в то время был самой значительной планетой в обитаемой галактике, важнейшим банковским центром со времени подписания Тройственного мирного соглашения, местом, где можно было купить и продать все, что угодно, хоть целую планетную систему. Именно об этом и думал либалин у которого созрел смелый план пустить черепаху с молотка. Деньги, разумеется, он собирался забрать себе, поскольку практически все обустройство черепахи осуществлялось из его собственного кармана, как это делал и его предшественник. С неделю проблуждав по приемным компаниям, занимавшихся недвижимостью, он наконец решился. Солидная, известная во всей галактике компания МПВ. Мы покупаем все. Согласилась выслушать его предложение. Губернатор подробно писал Черепаху и ее нынешнее состояние. Компании нисколько не удивились, что губернатор хочет расстаться со своим владением. Когда же он поинтересовался о сумме, которую ему могут предложить, агенты, посовещавшись, произнесли «Сто миллионов. Стандартных гаков?» – уточнил губернатор. «Нет республиканских эков. Иными словами, шесть миллионов имперских кредитов». Сумма была настолько смехотворной, что губернатор даже не стал ее обсуждать. На следующий день он без всяких предисловий заявился в Республиканское министерство торговли. Назвав себя и место, откуда прибыл, он тут же был представлен министру. В сравнении с неброско скромной конторой МПВ кабинет министра производил ошеломляющее впечатление. Преисполнившись надежд, либолен повторил свою историю – «Назвал желаемые цифры». Министр произвел короткий расчет, а затем произнес. «Мы слабо представляем себе, какую пользу республика сможет извлечь из вашего предложения». «Я готов уступить черепаху за 50 миллионов гаков», в отчаянии произнес губернатор. «Цена представляется вам завышенной?» Губернатор прекрасно знал, что «Нет». И это республиканцы? Республиканцы, чья политика строилась как раз на создании надежных баз, составлявших невообразимую паутину, в которой должны были запутываться транспортные суда вероятного противника. «Дело не в стоимости», – министр приподнялся в кресле, давая понять, что аудиенция закончена. Лебалин в расстроенных чувствах покинул громадное здание, пытаясь понять, что же в таком случае хотел от него министр. Впрочем, потомственный пират не мог знать, что сейчас он по собственной неосторожности попал в дипломатическую ловушку. Это он осознал, когда вошел в имперское посольство на Данделоне, собираясь отправиться обратно на многострадальную черепаху. В посольстве его приняли с распростертыми объятиями. «Вы появились как нельзя кстати, господин губернатор», – довольно произнес посол. «Вы пытались продать черепаху республиканскому правительству, что является прямым актом измены. Весьма сожалею, но мне поручено припроводить вас на Байсхакоу». Байсхакоу был тюремным планетоидом. «О, разумеется, это не была каторга строгого режима». Скорее, уютная гостиница среднего класса с соответствующим обслуживанием в номерах. Единственное, чего нельзя было там делать, выходить наружу и получать любые известия из внешнего мира. В особых случаях можно было принимать визитеров. Либолин провел там неполные два года, причем последнюю четверть срока, в непрекращающихся переговорах о продаже злополучной черепахи. Агенты МПВ, по всей видимости, и написавшие на него донос, отягощенный аудиенцией у республиканского министра, привычные к играм в долгую, просто тянули время, дожидаясь, когда клиент дозреет. Они не стали пользоваться бесправным положением заключенного и даже добились его освобождения, как только он принял их последнее предложение. «10 миллионов гаков». Сумма, конечно, ничтожная в сравнении даже всего с одной сотой долей реальной цены тогдашней черепахи, но для недавнего узника она была воистину фантастической. Несколько недель, на протяжении которых он промотал эти деньги, запомнились разве что нескольким дюжинам столичных гуляк и особом легкого поведения. Облегчив таким образом душу и кошелек, Лебалин объявил, что двухлетний отдых на Байсхакову окончательно восстановил его здоровье, и он возвращается на родину в средней ветви. С тех пор след его в истории потерялся. Очищенная от пиратов черепаха, какое-то время жила унылой, ничем не примечательной жизнью территории на военном положении. Согласно договору купли-продажи, гвардейцев империи сменил республиканский жандармский корпус. желавшая мириться с такой жизнью вольное братство вновь перебралось в родную ветви, ведя себя более осторожно, по преимуществу занимаясь старой доброй наркоторговлей и грабежами пограничных миров. Новые корабли исследовали запределье, которое, как оказалось, тоже было населено довольно неприятными тварями, вроде псевдодраконов и призрачных экипажей погибших кораблей. В средней ветве о черепахе вспоминали с сожалением, но о возвращении туда пока что не было и речи. По крайней мере, до появления нового, более лояльного президента республики. Или до ближайшего сколь-нибудь крупного конфликта. Второе произошло быстрее. Регулярская лига уравнителей заскучала. Не то надоело быть равной среди высших, не то правители ее решили, что без войны – Прогресс в галактике замедлился. Как бы то ни было, потихоньку собрав весьма приличный флот, Лига без всякого объявления войны атаковала Дандилон. Успешно. А заодно еще полтора десятка республиканских миров, тут же объявив их своей собственностью. В числе этой собственности оказалась и черепаха. Вот с этой потерей республика уже не могла смириться. Не для того она выкупала ее за бесценок, чтобы тут же сдать каким-то наглецам. Как только правительство оправилось от шока, вызванного черной неблагодарностью бывшего союзника, президент республики спешно связался с центром средней ветви, обратившись к ее обитателям с простым и заманчивым предложением «Восстановить статус черепахи». Засидевшиеся в безделье, вольные братья с довольным ревом откликнулись на этот призыв. Свершилось то, о чем мечталось много лет. Родная база, в которую было вложено столько трудов, возвращается к хозяевам. Правда, для этого следовало немного подраться. Но кто же откажется от драки за правое дело? Возглавил их Кип, живая легенда средневетви. Так что уже через двое суток за пределе вокруг черепахи заполнили сотни крейсеров, обычных кораблей и прочих яхт, переделанных под суда нападения. Пиратские спецы, воспользовавшись старыми секретными протоколами доступа к системам многослойной защиты черепахи, отключили их издали, открыв беспрепятственный доступ своих сил к окопавшимся на диске захватчикам, внезапно оставшимся без прикрытия. Бойня была жуткая. Суммарная огневая мощь пиратской эскадры, обрушившаяся на окопавшихся захватчиков, была столь велика, что в результате обстрела застройка диска уменьшилась чуть ли не на четверть. Когда же самые смелые из братьев высадились на еще не остывший диск с целью окончательно очистить черепаху от остатков попрятавшихся по норам захватчиков и прошлись по родным улицам, сжимая в конечностях оружие, Количество живых обитателей там составляло ровно то же число, что и полторы тысячи лет назад, когда здесь впервые высадился двоихвост. 0,0. Успех следовало немедленно закрепить. Техники, занимавшиеся барьерами, поспешили освидетельствовать ранее отключенные и защитные установки. К счастью, они были смонтированы в самом безопасном месте диска, в его толще – под основанием центральной пирамиды, и потому практически не пострадали. Инженеры немедленно активировали все восемь имеющихся слоев защиты и приступили к восстановлению покалеченного в битве оборудования. Восстановили, закрепились. А закрепившись, задумались. Вернее, задумался Кип. Допустим, они выполнили первое пожелание республиканцев. Черепаха обрела своих законных хозяев. И что дальше? Бесплатный сыр бывает известно где. Пусть даже черепаха и не была бесплатной, полсотни потерянных вольным братством кораблей с экипажами не допускали мысли о подарке. И все же... Республика явно чего-то хотела от братства, предоставляя ему черепаху. Правительство, правда, пока вело себя достаточно сдержанно, не выставляя никаких требований. Но Кип был настороже, каждую минуту ожидая какой-то ловушки. Она не заставила себя долго ждать. Ловушкой это предложение не было. Всего лишь обычное требование подтверждения протекции. В смысле, нападать только на корабли противника, не трогая при этом республиканские и имперцев. Короче, очередные рамки поведения, соблюдая которые, можно было даже получить некоторое поощрение, а в идеале и полное прощение прошлых грехов. Те, кто еще буквально вчера были простыми бандитами, подлежащими безусловному искоренению, ныне получили статус борцов за правое, неважно какое именно, дело. Осталось только вести себя в рамках приличия. Подумав еще немного, братство не отказалось. Прощение грехов за отказ от атаки на некоторые объекты представлялось им не такой уж большой ценой. Тем более, что подобный опыт у них уже имелся. А уж безнаказанно пострелять по противникам республики, да еще с возможностью получить за это орден и груз противников в придачу, совсем хорошо. Чем братство и занималось на протяжении десятков лет несколько затянувшегося конфликта. Толком он так и не закончился, даже с капитуляцией Лиги. Тайные стычки в пространстве и запределье происходили и будут происходить всегда. Как правило, нападающий об этом не распространяется из осторожности, а жертва вследствие полного истребления. Или наоборот, как кому повезет. Не будучи дураком, Кип в общих чертах представлял себе подобное развитие событий. Использовать братство как наемников республика не решалась, как, впрочем, и ее предшественники. А вот в качестве нейтрального диверсионного корпуса сколько угодно, тем более, что братство и само не было против. Но Кип продолжал терпеливо ждать, когда же республика потребует проценты за возвращение черепахи. И спустя 20 лет дождался. В один прекрасный час в резиденцию Киба вошел пожилой кристаллинский каменный ящер с небольшим чемоданчиком, скромно представившись исполнителем высшей воли республиканского командования. Вслед за чем раскрыл чемоданчик. Там оказался кристалл псизаписи с простым и недвусмысленным предложением президента для местных жителей о том, чтобы 90% всей прибыли черепахи отныне перечислялись в государственный бюджет. взамен все те же условия не трогать республику с империей взамен полная свобода грабежа и прочей незаконной деятельности Кип вежливо просмотрел запись выразил посланнику на словах свою полную солидарность с идеями президента и всех, кто ныне с ним заявил о полной верности и прочих достоинствах честного братства а когда посланник попросил для подтверждения чистоты намерений заверить документ своей псиматрицей, Кип не отказался и от этого, в знак чего тут же приложил к голове кристалл. Тот сверкнул радужным светом и тут же погас, подтверждая правдивость сказанного Кибом и фиксируя его согласие с предложением президента. Каменный ящер бережно спрятал кристалл и, не задерживаясь, покинул черепаху. Киб внимательно проследил за ним. Убедившись, что посол направился именно на Дандилон, Киб немедленно собрал капитанов лучших кораблей черепахи и, вкратце обрисовав ситуацию, выдал предложение, скорее звучавшее как приказ, атаковать шесть пограничных миров республики. Не скрываясь, а наоборот, при полном параде, так чтобы все знали, работала именно черепаха, А не какие то там вульгарные последыши уравнителей и одновременно отдал команду техникам максимально усилить оборонительные рубежи черепахи так чтобы ни один посторонний корабль не мог до нее добраться спустя полмесяца как и следовало ожидать в окрестностях черепахи обнаружился четвертый флот республики с недвусмысленным намерением уничтожить бандитское гнездо вероломных предателей Уничтожение не удалось. Техники постарались на славу, в рекордно короткий срок изготовив еще один внешний барьер, эффективно очищавший неприятельские корабли от экипажей, так что к пятому барьеру, задерживающему неживую материю, прилипла дюжина дохлых республиканских уничтожителей, потерявших ход и управление. Командующий флотом выслал еще десяток автоматических кораблей, надеясь на более успешный исход операции. Эти остановились у третьего барьера с полностью вышедшей из строя аппаратурой. Атака захлебнулась. На десятый час осады с «Черепахи» в направлении флагманского корабля республиканцев стартовал маленький транспортный шаттл. Орудия флота тут же нацелились на него, ожидая приказа открыть огонь. Но приказа не последовало. Вместо этого шаттл был аккуратно доставлен к адмиралу. После осторожного осмотра на нем обнаружилось лишь автоматическое устройство вирт-связи. На все попытки техников активировать его отвечавшие односложно – подать сюда командующего. Командующий флотом не был трусом. В конце концов, если враг не сдается и не хочет уничтожаться, возможно, стоит с ним поговорить, а Вось окажется полезным. И командующий выполнил желание отправителей шаттла. После недолгой процедуры идентификации, выразившейся во взрывном диалоге с устройством, командующий, удалив из шаттла своих телохранителей, наконец остался один на один с устройством. Оно прокашлялось и значительно поинтересовалось. «Ну что, протоморф, будешь еще в драку лезть?» Командующий чуть не задохнулся от удивления, попытавшись дышать жабрами в газообразной атмосфере шаттла вместо искусственного легкого. «Энолла, ты что ли?» – неуверенно произнес командующий. «А кто ж тебя еще по имени осмелится назвать?» – поинтересовалось устройство. «Я это, друг мой любезный. Говори, чего надо». «Сам знаешь чего», – устало произнес командующий. «За пределы от вашего присутствия очистить». «За что ж так грубо?» – невинно поинтересовался собеседник. «За все хорошее», – отозвался командующий. «Нечего было договор нарушать». «А кто нарушал?» – удивилось устройство. «Или ты не знаешь, что пси-подпись киборга с механически восстановленным мозгом не является юридически полноправной?» «Я-то знаю», – буркнул Протоморф. «Да откуда ж этому крокодилу Галичному такие мелочи известны?» «А потому не вякай и не приставай к мирным бандитам», – немедленно отозвалось устройство. «Ни знания не есть оправдание. Не очистишь ты запределье, не надейся. Так и передай президенту своему». «У меня приказ», – угрюмо ответил командующий. «А у меня заказ», – весело отозвался передатчик. «На шестьдесят кораблей высшей защиты. Третья уже получила, осталось еще немного. Так что будешь продолжать атаковать или разойдемся по старой дружбе?» «Да я, может, и разошелся бы», — ответил командующий. «Но приказ...» «Старый я уже», — неожиданно заорал он. «Отдыха законного хочу». «Отдыха он хочет», — буркнуло устройство. «Старый». «А молодых ты подумал, старый?» поинтересовался эннолла кип «Полтысячи солдат с ком составом как коллапсар сглотнул не считая роботов твоих бойцовых они что о старости не думали работа у них такая не думать ответил командующий но у меня другая работа отозвался кип как раз думать и много пусть даже и металлическими мозгами Короче, передай своему президенту, чтоб он о 90% прибыли забыл и больше таких гадостей не предлагал. Мое последнее слово – 50%. Иначе и от твоей эскадры, и от тебя лично, даже запредельских призраков не останется. Это я как старый приятель говорю, а не как бандит какой, понял? Понял. Мрачно согласился Протоморф. Надеюсь, это правда. «Стану я сокурснику врать», – отозвался Кип. «Забирай кадру и уматывай. Республика свое получит, можешь не сомневаться, за исключением нашей прибыли с шести пограничных миров. Это как компенсация останется. А в остальном можешь положиться на честность Энолла. Или сомневаешься?» «Ни разу», – отозвался адмирал. «Ну, тогда конец связи», – ответил Кип. «И, кстати, рекомендую побыстрее убраться с шаттла. Через 20 ударов сердца он начнет разлагаться со всем содержимым. Не хочу, чтобы вам в клешни наши технологии попадали. Но пока». Ухмыляющаяся рожа Киба сменилась большими цифрами обратного отсчета. Поняв, что ему здесь делать нечего, адмирал со всей возможной скоростью направился к выходу. Отойдя на безопасное расстояние, он обернулся к стоящему в приемном ангаре кораблику. Тот тихо таял на глазах. Через помянутый промежуток времени ангар был пуст, не считая нескольких высших флотских чинов во главе с адмиралом. «Что он вам сказал, господин адмирал?» – осторожно поинтересовался его первый заместитель. «Что мы все идиоты?» – рявкнул командующий. после чего развернулся и на негнущихся ногах отправился в свою каюту. До прибытия на Дандилон он ни разу не вышел оттуда, отдавая приказы и принимая отчеты только по корабельной связи. Когда эскадра вернулась в порт приписки, командующий немедленно отправился на прием к президенту. Пробыл он там недолго, буквально несколько минут, после чего вышел оттуда с непроницаемым видом, поднялся на борт флагмана и, переодевшись в гражданское, вышел в город. Больше никто его не встречал. О дальнейшей судьбе командующего ходили разные слухи. От тихого самоубийства в комнатке третьесортного борделя до ухода на обеспеченную пенсию в отдаленной части галактики и примыкания к вольному братству. История столь же загадочная, как и последние дни Либалина Второго. Был адмирал и сгинул. Правительство республики, скрипя зубами, согласилось с предложением Киба. Во всяком случае, карательных экспедиций больше не появлялось, как и торговых. Черепаху предоставили самой себе. Дескать, делайте, что хотите, только налог платите аккуратно и в срок. Для этого президентский кабинет направил туда группу региональных представителей по контролю поступающих средств. Группа успешно прижилась на черепахе, добросовестно выполняя возложенную на нее функцию и полностью отказывалась покидать это гостеприимное место, несмотря на самые лестные предложения из метрополии. Судя по всему, их материальное положение по прибытии на черепаху несколько улучшилось. Придя к такому более-менее спокойному равновесию, обитатели черепахи не стали заниматься дополнительным поиском новых территорий, оставив для себя лишь несколько суперэкранированных планетоидов в средневетви, на которых приходили отбор, желающие обосноваться на черепахе. Этакие конторы, где претендентам необходимо было пройти массу самых придирчивых тестов. Помня все предыдущие неурядицы, черепаха не желала их повторения. «Глядишь, во второй раз захватят и обратно не отдадут». Поэтому нужно было максимально обезопасить себя от неподходящих элементов типа имперско-регулярских диверсантов, стремившихся под видом простых честных бандитов, пробраться на черепаху сквозь её барьеры. Технология их преодоления до сих пор оставалась и остаётся неизвестной остальной обитаемой части галактики. А блоки доступа на пиратских кораблях при угрозе попадания корабля в чужие руки – уничтожаются первыми. Так что от повторной экспансии черепаха себя обезопасила. И потянулись спокойные дни. Наркоторговля, контрабанда, товары и ресурсы запретных миров, эскорты и карательные экспедиции. Все в рамках умеренной законности. Ну и разумеется, старое доброе каперство, просто чтобы не терять формы. а в остальном нормальная жизнь эпохи накопления капитала, затянувшейся в отдельно взятой галактике. Такой была черепаха, когда туда прибыл сияющий оргазм с находящимися на борту двумя землянами.